Роберт Сальватора. Цикл темный эльф. Часть 2. Долина ледяного ветра. Книга 1. Хрустальный осколок. Глава 12. Подарок. Вульфгар сидел на северном склоне холма Бреннера, медленно обшаривая взглядом каменную долину, внимательно выискивая признаки возвращающегося дворфа. Варвар часто приходил сюда в последнее время, чтобы побыть наедине со своими мыслями и печальным завыванием ветра. Прямо перед ним, на другой стороне долины Дворфов, где встречались гора Кельвина и северная часть озера лак Динишар, лежала ровная полоска земли, известная как Перевал Ледяного Ветра, которая вела на северо-восток в открытую тундру, и которая также вела в родные земли Варвара. Бреннер объяснил, что он уйдет на несколько дней, и поначалу Вульфгар даже обрадовался, что освободится от постоянной критики и ворчаний Дворфа. Но его радость была недолгой. «Волнуешься за него?» – раздался голос из-за спины. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы догадаться, что он принадлежал к Этибри. Он оставил вопрос без ответа, зная, что он был скорее риторическим. Но она все равно не поверила бы, если бы он ответил отрицательно. «Он вернется», — с нотками ободрения в голосе сказала Кетти Бри. «Бреннер тверд, как горный камень, и нет ничего в целой тундре, что смогло бы остановить его». Сейчас юному варвару не хотелось спорить с девушкой. Давно, когда между Бреннером и Вульфгаром было достигнуто полное взаимопонимание и доверие, Дворф познакомил юного варвара со своей дочкой, человеческой девушкой, такого же, как и варвар возраста. Внешне она казалась очень спокойной девушкой, но внутри была наполнена неистовым огнем и такой силой духа, которую Вольфгар не привык видеть в женщинах. Женщины варваров были воспитаны так, что свое мнение и мысли они должны были держать при себе. Как и ее наставник, Катебри всегда говорила то, что было у нее на уме, И всегда выражала свое мнение по поводу конкретной ситуации. Часто между ней и Вульфгаром случались жаркие споры, но все же Вульфгар был рад иметь товарища своего же возраста, который не смотрел на него и его суждения с высока прожитых лет. Катибри поддерживал его в самый трудный первый год его наказания, относясь к нему как к равному, несмотря на то, что редко соглашалась с ним. Иногда Вульфгар даже чувствовал, что она была рада тому, что Бреннер решил взять Вульфгара под свою опеку. Она была такого же возраста, что и он, но во многом Кэти-При казалась гораздо старше, сильным внутренним чувством реальности, который не позволял ее эмоциям взять верх над разумом. В остальном же, как, например, Задорная походка, Кэти-При оставалась обычным ребенком. Этот необыкновенный баланс духа и ледяного спокойствия, безмятежности и необузданной радости, интриговали Вульгара и их застигали врасплох всякий раз, когда он разговаривал с девушкой. Конечно, были и другие чувства, которые заставляли Вульгара испытывать неловкость, когда он находился рядом с катебри. Несомненно, она была прекрасна, с густыми волнами золотисто-каштановых волос, спадавших на ее хрупкие плечи, и выразительными глазами, которые могли смутить любого поклонника под ее испытующим взглядом. Но все же было и что-то, кроме физического увлечения, что интересовало Вульгара. Она была не похожа на женщин его племени, что было необычно для Вульгара всю жизнь прожившего в тундре и выросшего по законам своего народа. «Ты часто сюда приходишь?» – спросила Катебри. «Что ты ищешь здесь?» Вульгар пожал плечами, не уверенный, что знает ответ на этот вопрос. «Свой дом?» его и другие вещи, которые не сможет понять женщина. Кати улыбнулась. «Тогда скажи мне», спросила она, обнажая нотки сарказма в тоне своего голоса. «Возможно, мое невежество откроет новый взгляд на твою проблему». Она одним прыжком пересекла расстояние до варвара и удобно расположилась на камне перед ним. Вольфгар восхитился ее изящными движениями. Как и смесь противоположных эмоциональных состояний, Катибри была загадкой и в физическом плане. Она была высокой и стройной, изысканная в каждой своей черте, но выращенная среди женщин дворфов в пещерах, была приучена к тяжелой работе. Приключения и невыполненные клятвы, сказал загадочно Вольфгар. Возможно, для того, чтобы произвести впечатление на юную девушку но в большей степени для того, чтобы укрепить свое мнение о том, что женщины не должны беспокоиться об этом. «Клятву, которую ты хотел бы выполнить», — сказала Катебри. «Как только у тебя появится шанс». Вульгар значительно кивнул. «Это мое наследие, бремя, которое пало на меня, когда был убит мой отец. Этот день наступит». Его голос задрожал, и он вновь направил свой взгляд в пустоту открытой тундры, лежащую за горой Кельвина. Катибрии встряхнула головой, позволив ожить своим золотисто-каштановым волосам, до этого неподвижно лежащим на плечах. Она достаточно хорошо знала Валюгара, чтобы понять, что за его словами скрывается очень опасная, возможно, даже самоубийственная миссия, которую он собирается предпринять во имя чести. «Я не знаю, что движет тобой». Пусть удача прибудет с тобой в твоем путешествии, но если ты делаешь это во имя того, что ты мне сказал, то ты впустую потратил свою жизнь. «Что может знать женщина о чести?» — зло возразил вульгар. Но Катеври не испугалась и не собиралась отступать. «И в самом деле что?» — подразнила она. «Ты думаешь, что держишь ситуацию в своих огромных руках гораздо крепче, чем то, что болтается в твоих штанах?» Вульфкар покраснел и отвернулся, не желая продолжать разговор с такой нервной женщиной. «К тому же, — продолжала Катебри, — ты можешь сказать все, что угодно о причинах, которые заставили тебя сегодня прийти сюда. Но я знаю, что ты волнуешься за Бренера и можешь даже не отрицать этого. Ты знаешь лишь то, что желаешь знать. Ты такой же, как и он, — резко сказала Катебри, меняя тему разговора и не обратив внимания на последние слова Вольфгара. «Ты похож на дворфа больше, чем можешь себе представить!» Засмеялась она. «Оба упрямы, горды, и оба не признают чувств, которые испытывают друг другу!» «Мне ты можешь лгать, но себе — это уже другая история!» Она вскочила с места и побежала по камням в направлении пещер дворфов. Вульфгар проводил ее взглядом, восхищаясь грациозным покачиванием ее бедер и элегантным танцем шагов, несмотря на злость, которую он испытывал. В этот момент все мысли юного варвара занимала эта хрупкая девчушка, которая порой заставляла его чуть не сходить с ума. Дир Доурден последующие два дня ни на минуту не отлучался от своего друга, находившегося в бессознательном состоянии. Беспокоясь, как и всегда, о Бреннере и одолеваемой любопытством взглянуть на чудесный молот, Дроу, тем не менее, сохранял почтительное расстояние от его кузницы. Наконец, когда пришел рассвет третьего дня, Дворф начал подавать признаки жизни. Дзирт стал бесшумно перемещаться по пути, к которому, как он знал, будет возвращаться Дворф. Найдя подходящее место, он спешно устроил небольшой лагерь. Вначале солнце показалось бреннору лишь туманным расплывчатым пятном, и ему пришлось потратить несколько минут, чтобы вновь сориентироваться в окружающей обстановке. Затем он перевел свой взгляд на сверкающие в ярких солнечных лучах Молот. Быстро он оглядел местность вокруг в поисках признаков пропавшей волшебной пыли. Когда он не заметил ничего подобного, то понял, что его усилия были не напрасны. Он вновь встряхнул головой и затем взял чудесное оружие, покрутив его в руках несколько раз, чтобы почувствовать его отличную балансировку и невероятную силу. Бреннер затаил дыхание, когда заметил символы трех богов на Мифриле в которой глубоко проникла бриллиантовая пыль, четко зафиксировав каждую линию. Очарованный, несомненной безукоризненностью своей работы, Бреннер понял, о какой внутренней пустоте говорил его отец. Он знал, что никогда более в своей жизни ему не удастся достичь такого уровня мастерства, и он удивился бы, если бы после этого он вообще когда-либо смог бы поднять свой кузнечный молот. Пытаясь разобраться в своих нахлынувших чувствах, Дворф положил серебряный молоточек и зубило обратно в золотой ящичек и поместил свиток обратно в трубу, несмотря на то, что пергамент был пуст и магические руны никогда более не появятся на нем. Он понял, что ничего не ел в течение нескольких дней, и его силы еще не полностью восстановились после заклинания. Он собрал столько вещей, сколько смог поднять, закинув огромный молот на плечо и тяжелыми шагами побрел в направлении своего дома. Приятный запах жаркого из кролика поприветствовал его, когда он достиг лагеря Дзирта. «Значит, ты вернулся из своего путешествия», — поприветствовал он своего друга. Дзирт перевел свой взгляд на Дворфа, пытаясь не выдать своего любопытства. «Как видишь, дорогой Дворф», — сказал он. «Вообще-то в этих землях немногие ожидают моего возвращения». «Да, но я один из тех немногих, кто рад тебя видеть в любое время» ответил Дворф. По мере того, как он все ближе подходил к костру, он начал испытывать некоторые проблемы с произношением слов, так как его рот уже до отказа был забит слюнями. Дирт, понимающе улыбнулся. Он уже успел подкрепиться и приготовил этого кролика специально для Бреннера. «Присоединишься ко мне?» спросил он. Прежде чем Дирт успел закончить фразу, Бреннер уже откусил приличный кусок мяса от тушки. Внезапно он остановился и подозрительно уставился на дрову. «Как долго ты тут находишься?» — спросил Дворф. «Пришел только этим утром», — солгал Дзирт, отдавая дань уважения сугубой личной церемонии Дворфа. Бреннер ухмыльнулся и оторвал зубами еще один кусок от тушки, в то время, пока Дзирт надевал еще одного кролика на вертел. Дзирт дождался, пока Бреннер полностью увлекся поглощением мяса и затем быстро метнулся к молоту. Прежде чем Бреннер успел среагировать, Дзирт уже держал оружие в руках. «Слишком большой для Дворфа», — словно ненароком заметил дерт, «и слишком тяжелый для моих худых рук». Он посмотрел на Бреннера, который стоял со скрещенными на груди руками и нервно постукивал ногой по земле. «Тогда чей?» «Ты суешь нос не в свое дело, эльф», — взревел Дворф. Дзерт в ответ лишь рассмеялся. «Для этого мальчишки Вульфгара? насмешливо спросил он. Он знал, что Дворф испытывает сильную привязанность к этому юному варвару, хотя Бреннер это и старался усиленно скрывать. «Слишком хорошее оружие для варвара. Может, все-таки ты выковал его для себя?» Несмотря на свои насмешки, Дзерт действительно уважал и восторгался кузнечным искусством Бреннера. Не обращая внимания на то, что молот был слишком тяжел для него, он чувствовал его невероятную балансировку. «Просто старый молот, вот и все!» пробормотал Бреннер. Паренек потерял свою дубинку. Я не могу оставить его без оружия в этой дикой местности. И как ты его назовешь? Эйджис Фанк. Не задумываясь, ответил Бреннер, имя выскочившее из него прежде, чем он смог его обдумать. Он не помнил всех событий прошлой недели, но уже во время магической церемонии знал, что так назовет это оружие. Я понял, сказал Дзирт, возвращая молот Бреннеру. Старый молот, но слишком хороший для мальчишки. Амифрил, адамантит и бриллианты — лишь простые безделушки. «Закрой свою глотку!» Взорвался Бреннер, и его лицо приобрело пунцовый оттенок. Дирк поспешил принести извинения. «Зачем ты меня просил прийти, друг?» Спросил Дроу, сменив тему. Бреннер откашлялся. «Парень!» Остывая, прорычал он. Дирд понял, что в глотке Бреннера стоит комок, который мешает ему говорить и постарался подавить свой смешок, прежде чем его завидит двор. «После зимы он будет свободен», — продолжил Бреннер, — «но он еще не полностью готов. С силой больше, чем у любого человека, который я когда-либо видел, и движениями, подобными грации скачущего оленя, он еще слишком зелен для настоящих битв». «Ты хочешь, чтобы я потренировал его?» Недоверчиво спросил Дзирт. «Хорошо, я сделаю это!» Взорвался Бреннер. «Я думаю, что его огромный рост не будет особой помехой для низких выпадов Дворфа!» Дроу серьезно посмотрел на своего расстроенного товарища. Как и каждый, кто был достаточно близок к Бреннеру, он знал, что разница в росте между ним и варваром была больной темой для него. Но он не догадывался, насколько серьезно это было. «Я присматривал за ним в течение пяти лет не для того, чтобы он погиб от лапы какого-нибудь вонючего Йети!» Выпалил Бреннер, раздраженный нерешительностью дроу. «Так возьмешься ты за это?» Дзирт снова улыбнулся. Он вспомнил свою битву с Йети около пяти лет назад. В тот день Бреннер спас свою жизнь. И это было не в первый и не в последний раз, когда он был в долгу у Дворфа. «Боги знают, что я должен тебе гораздо больше, чем это, мой друг. Конечно, я буду тренировать его». Бреннер что-то пробормотал и схватил очередную тушку. Удары молотого Вольфгара эхом отдавались в туннелях дворфов. Разозленный тем, что Катебри удалось разговорить его, он с яростью вернулся к своей работе. «Прекрати стучать, мальчик!» раздался грубый голос из-за спины. Вульгар резко повернулся в сторону, откуда раздались слова. Он был так увлечен работой, что не заметил, как вошел Бреннер. Непроизвольная улыбка расплелась на его лице, но внезапно, поймав себя на проявлении слабости, он поспешил придать серьезное выражение своему лицу. Бреннер отметил про себя огромный рост варвара и редкий белый пушок, начавший пробиваться на смуглой коже его лица. «Я не могу больше называть тебя мальчиком», — признался Дворф. «Ты можешь называть меня, как пожелаешь», — возразил Вульфгар. «И я твой раб». «Твой дух неукротим, как дикая тундра», — сказал, улыбнувшись Бреннер. «Ты никогда не был и не будешь рабом ни одному человеку или Дворфу». Вульфгар был захвачен врасплох комплиментами Дворфа. Он попытался возразить, но не смог найти подходящих слов. «Я никогда не рассматривал тебя как раба, парень», — продолжал Бреннер. «Ты служил мне в качестве платы за преступление твоего народа, и в обмен я учил тебя. Теперь отложи свой молот в сторону». Он сделал небольшую паузу, чтобы рассмотреть прекраснейшее изделие Влюгара. «Ты хороший кузнец и прекрасно чувствуешь металл. Но ты больше не можешь жить среди дворфов. Пришло время Солнцу осветить твое лицо снова. Свобода! Прошептал Вульгар. Не так быстро! Резко произнес Бреннер. Он направил свой коренастый палец в грудь варвара и грозно прорычал. Ты мой, пока не истек последний день. Не забывай этого! Вульгар прикусил губы, чтобы не засмеяться. Как и всегда, его поражало то, с какой легкостью в Творфе граничили сострадание и гнев, и как ему легко удавалось контролировать любую возникающую ситуацию. «Закончи то, зачем ты пришел сюда», — приказал Бреннер. «Завтра утром я познакомлю тебя с твоим новым учителем, и во имя твоей клятвы ты будешь слушаться его так же, как и меня». Вульгар поморщился при мысли о том, что ему придется еще кого-то слушаться. Но во имя обещания, данного им Бреннеру, на пять лет и один день он готов был принять и это. Он подтвердил свое согласие кивком головы. «Больше мне от тебя ничего не надо», — продолжил Бреннер. «Теперь у меня есть твое обещание, и ты никогда больше не поднимешь оружие против населения десяти городов». Вольфгар почувствовался уверенней. «Такого обещания я не давал», — дерзко ответил он. «Когда я выполню свои условия, я стану человеком со свободной волей и желаниями!» «Это так!» — заметил Бреннер. Упрямая гордость фульгара лишь усиливала уважение дворфа к нему. Он замер на мгновение, чтобы оглядеть гордого юного воина и с удовольствием отметил некоторые черты, которые были присущи ему в молодости. «Ты разбил эту трухлявую палку о мою голову!» — начал издалека Бреннер. Он прочистил свое горло. Этот последний этап его дела заставлял чувствовать Дворфа некоторый дискомфорт. Он готов был поклясться, что выглядит сейчас достаточно сентиментально и глупо. «Вскоре после того, как ты станешь свободным от обещаний, данных мне, наступит зима. Я не могу отпустить тебя в открытую тундру без оружия». Он быстро выбежал в коридор и схватил молот. Эджис Фанг», — сказал он и бросил его в Ульфгару. «Ты не давал обещания мне, но поклянешься своей совести, что никогда не поднимешь это оружие против населения десяти городов!» Как только его руки сомкнулись вокруг адамантитовой рукоятки, вульгар ощутил, какой силой обладает это магическое оружие. Наполненные бриллиантовой пылью руны, поймав огненные отблески от печи, послали миллиарды танцующих огоньков во все углы комнаты. Варвары из племени Вульфгара всегда гордились своим оружием, которое могло сказать о его владельце больше, чем он сам. Но Вульфгар никогда не видел столь великолепного и наполненного такой огромной внутренней силой оружия, как Эйджис Фанг. Размер и вес молота были так идеально подобраны под Вульгара, что казалось, он был рожден для ношения этого оружия. «У тебя есть...» «Мое слово», — запнувшись, сказал Вульфгар, растерявшись от такого изумительного подарка. Он понимал, что должен сказать гораздо больше, но прежде чем он успел собраться с мыслями, Бреннер исчез. Дворф топал сквозь длинные коридоры в направлении своей комнаты, сыпя проклятия на свою слабость и надеясь, что никто из его соплеменников не встретится ему в пути. Осторожно оглянувшись вокруг, Он быстро вытер Свои внезапно ставшие влажными Серые глаза Глава 13. Как хозяин положения «Собери всех своих людей И выступай, Бигрин!» Обратился маг к огромному ледяному гиганту, который стоял перед ним в тронной комнате Кришелтирит. «Запомни, что ты представитель армии Акара Кессела. Вы первый отряд, который выдвинется в этот район, и главное звено на пути к нашей победе. Не подведите меня! Я буду наблюдать за каждым вашим шагом». «Мы не подведем тебя, хозяин», — ответил гигант. Убежище будет готово к твоему приходу. «Я доверяю тебе», — заверил Кесл огромного вожака. «Теперь исчезни!» Ледяной гигант поднял зеркало, которое Кесл дал ему, отвесил последний поклон хозяину и вышел из комнаты. «Ты не должен был посылать их!» — прошипел Эрто, который молча стоял у трона во время продолжавшейся беседы. Вербеги, ледяные гиганты будут слишком заметны среди дворфов и людей!» Бигрин, мудрый предводитель», — возразил Кессал, разозленный дерзостью демона. «Гигант достаточно умен, чтобы держать войска вдалеке от посторонних глаз». «Но люди все же больше бы подошли для такого задания, как тебе и говорил, Криншинибон». «Здесь я отдаю приказы», — завижал Кессал. Он резко вытащил хрустальный осколок из подробы, направляя его в сторону Эрты. «Криншинебон дает мне советы, но окончательное решение за мной. Не забывай своего места, могучий демон. Я хозяин осколка. Я не желаю более терпеть, чтобы ты осуждал каждое мое действие. Кроваво-красные глаза Эрту угрожающе сузились и Кессел, поспешно вернувшись на свой трон, внезапно осознав, какая опасность может нависнуть над ним, если он поссорится с демоном. Но Эрту быстро остыл, посчитав глупые высказывания Кессела незначительной помехой на его пути к обладанию Креншинебоном. «Креншинибон существует с рассвета мира», проскрежетал демон, делая последнюю попытку. «Он руководил тысячами военных компаний» которые были гораздо, гораздо обширнее по размаху, чем та, которую ты хочешь предпринять. Возможно, ты должен проявить больше мудрости и прислушаться к его советам. Кессел нервно заерзал. Осколок действительно советовал ему в качестве первой разведывательной группы в регион послать людей. Он был готов привести дюжину доводов в пользу своего выбора гигантов. Но в действительности он послал группу Бигрина скорее для того, чтобы продемонстрировать себе, осколку и этому взорвавшемуся демону, что он способен лично принимать судьбоносное решение. Я последую совету Кроншенибона тогда, когда сочту это необходимым. Он достал второй кристалл, точную копию Кроншенибона и похожую на ту, которую он использовал для создания башни из одного из своих многочисленных карманов. «Возьми этот кристалл и приведи ритуал возведения», — приказал он. «Я присоединюсь к тебе через портал, когда все будет готово». «Ты хочешь возвести вторую, Кришел Терит, в то время как еще существует первая?» Неудумевая, спросил демон. «Ты можешь лишить сил артефакт!» «Молчать!» — приказал Кессел, затрясшись от гнева. «Иди и проведи ритуал, тебя не касаются подобные вопросы!» Эрту взял копию артефакта и низко поклонился. Не произнеся больше ни слова, демон покинул комнату. Он понимал, что Кессел всего лишь глупо демонстрирует свою власть над артефактом, принося в жертву разумную военную тактику. Маг не имел опыта проведения таких кампаний, но все же осколок все еще принадлежал ему. Эрту сделал хитрый ход, продемонстрировав бонус свою мудрость в подобных вопросах дискредитировав мага. Но артефакт предпочел остаться в руках у Кессела, слабо прислушивающегося к его советам, чем оказаться в руках у могущественного демона. Несмотря на то, что он шел среди гигантов и троллей, гордый вождь варваров не уступал им в росте. Он демонстративно быстро прошел сквозь железную дверь башни задев при этом нескольких, казавшихся жалким рядом с ним, троллей, сопроводив их громким рыком. Он ненавидел это место и, скорее всего, проигнорировал бы зов, из башни, торчавший на горизонте, как ледяной палец на плоской равнине. Но, в конце концов, он не смог противиться вызовам хозяина кришел Хьявстак ненавидел мага. По всем меркам его племени акар был слаб, Использовал хитрые демонические заклинания, которые заменяли ему работу мускулов. И я встак ненавидел его еще больше потому, что не мог опровергнуть того, что Мак командовал огромной силой. Барварский вождь поднял занавес, ведущий в личный покои Акара Кессала на втором этаже башни. Мак лежал на огромной мягкой атласной подушке в центре комнаты, нетерпеливо постукивая своими длинными ухоженными ногтями по полу. Несколько обнаженных рабынь, разум которых был разрушен и находился под контролем осколка, ожидали готовые исполнить любую прихоть хозяина. так разозлился, когда увидел, что женщины прислуживали столь слабому и хилому человеку. Он заметил и уже не в первый раз, что с огромным удовольствием погрузил бы свой огромный топор в череп мага. Но комната была вся наполнена хитро расставленными столбами и ширмами, которые неминуемо задержали бы любого попытавшегося добраться до мага, и даже если маг не ожидает предательства, то его ручной демон наверняка крутится где-нибудь поблизости от хозяина. «Я рад, что ты смог присоединиться ко мне, доблестный Хеофстаг», сказал Кессел мягким обезоруживающим тоном. Эрту и Кроншенебон были недалеко. Он чувствовал себя в безопасности, даже ощущая враждебность, исходившую от варварского вождя. Он принялся рассеянно ласкать одну из рабынь, подчеркивая тем самым свое абсолютное господство. «Вообще-то это должен был прийти раньше. Почти все мои силы уже готовы, первый разведывательный отряд уже отправлен». «А если в моих планах не найдется места для твоих людей», – сказал он со злым смешком, – «тогда для них вообще не найдется места на земле». Ни одна черта не дрогнула на лице Хиавстага. «Подойди поближе, могучий вождь!» — пропел маг. «Присядь и раздели со мной трапезу!» Хиавстаг верный своей гордости даже не пошевелился. «Прекрасно!» — взыргнул Кессел. Он сжал кулак и произнес слово заклинания. «Кому ты присягаешь на верность?» — спросил он. Тело Хиавстага оставалось неподвижно. «Акару Кесселу!» — ответил он, испытывая отвращение. «И скажи мне снова, кто ведет племена Тундры?» «Они следуют за мной!» — ответил Хиавстаг. «А я следую за Акаром Кесселом!» «Акара Кессел, который командует племенами Тундры!» Маг разжал кулак, и варварский вождь внезапно обмяк на пол. «Я испытываю слабое удовольствие, проделывая это с тобой», сказал Кессел, потерев заусенец на одном из ухоженных ногтей. «Не заставляй меня делать этого снова». Он вытащил свиток из-за атласной подушки и небрежно швырнул его на пол. «Сядь передо мной», приказал он Хиавстагу. «Расскажи мне снова о своем поражении». Хиавстаг занял свое место на полу перед хозяином и развернул пергамент. Это была карта десяти городов. Глава 14. Лиловые глаза. Бреннер вновь обрел свое суровое выражение лица к тому времени, когда он вызвал Пульфгара на следующее утро. Но все же ему с трудом удалось сохранить это выражение при виде фанга, небрежно лежащего на плече юного варвара, который, казалось, был рожден с этим молотом в руках. Вольфгар тоже надел суровую маску. Он списывал это на злость, которую испытывал от того, что придется слушаться кого-то еще. Но, пристально глядевшись в свои эмоции, он должен был отметить, что на самом деле он просто опечален предстоящей разлукой с дворфом. Ктябри поджидала его у главного коридора, который вел на поверхность. Почему ты такой кислый в такое прекрасное утро? спросила она, когда он приблизился. «А, хотя не думаю, что солнечный свет сможет развеселить тебя. «Ты словно рада тому, что нам предстоит разлука», — ответил Вульфгар, в глазах которого мелькнули возмущенные искорки, как признак того, что девчонка вызывала в нем раздражение. «Конечно же ты знаешь, что я покидаю поселение дворфов сегодня». Катибри безразлично махнула рукой. «Ты скоро вернешься», — улыбнулась она. «И должен быть счастлив, что уходишь. Рассматривая уроки, которые ты скоро выучишь, как необходимый этап на пути к твоим будущим победам». Бреннер повернулся к Варвару. Вульфгар никогда не разговаривал с ним о том, что будет, когда закончится срокового договора, а Дворф, лишь желая подготовить Вульфгара как можно лучше, даже и не пытался этого сделать, видя решимость, с которой Вульфгар стремился на свободу. Вольфгар сердито посмотрел на девушку, тем самым давая ей знать, что разговор о невыполненной клятве носил личный характер. Благодаря своей проницательности Катибри поняла, что ей больше не стоит затрагивать эту тему для разговора. Она лишь получала удовольствие, вводя из себя Вульфгара. Катибри видела огонь, который горел в гордом юноше. Она замечала это всякий раз, когда он смотрел в сторону Бреннера, несмотря на то, признавал ли это их наставник или нет. И она также замечала это всякий раз, когда Вульфгар смотрел на нее. «Я — Вульфгар, сын Биарнигара, произнес он, гордо расправляя плечи и грудь. «Я вырос в племени Лося, среди лучших воинов во всей долине Ледяного ветра. Я ничего не знаю о своем будущем наставнике, но он должен быть твердым и мужественным воином, чтобы научить меня чему-нибудь новому в искусстве сражения». Каттибри обменялась знакомой улыбкой с Бреннером, когда Дворф и Вульфгар проходили мимо нее. «Прощай, Вольфгар, сын Биарнигара», — сказала она вслед. «Когда мы встретимся с тобой в следующий раз, я проверю, насколько хорошо ты выучил свои уроки». Вольфгар снова обернулся и бросил сердитый взгляд, но увидел лишь обезоруживающую улыбку Каттибри. Они шли через каменную долину, которая вела в направлении их места встречи с Дроу. Это был ясный, теплый день, голубое небо было слегка подернуто слабыми облачками. Вольфгар потянулся изо всех сил, давая насладиться свободой каждому своему мускулу. Его народ привык жить на открытой местности тундры и даже бы близко не приблизился к душным пещерам дворфов. Дзир Доурден сидел в условленном месте, ожидая их прихода. Он спрятался в тени огромного валуна, ища спасения от слепящего солнца. Капюшонного плаща был надвинут на лицо для обеспечения лучшей защиты. Дзирт считал это проклятием своих предков, потому что за те годы, которые он провел на поверхности, его организм так и не смог полностью адаптироваться к солнечному свету. Он держал себя в полной готовности, чтобы быть уверенным, что не пропустит приближение Бренера и Фульгара. Позволив ему приблизиться поближе, он хотел оценить, как юноша поведет себя в необычных для него условиях. Испытывая любопытство к этой загадочной фигуре, которая была его новым учителем и хозяином, Вольфгар смело приблизился и остановился прямо напротив Дроу. Дирт наблюдал за его приближением из-под тени от капюшона, пораженный игрой мускулов этого огромного человека. Неожиданно для себя Дирт заметил, что ему будет интересно проверить истинный потенциал юноши и сделать из него прекрасного воина. Дзирт приступил к наиболее болезненной части знакомства с этим человеком. Как и со всяким, с кем ему доводилось встречаться, ему хотелось посмотреть, как Вольфгар отреагирует на него. Озабоченный этим, он сорвал свой капюшон и встал лицом к лицу с фарваром. Глаза Вольфгара сузились, источая ужас и отвращение. «Темный эльф!» — вскрикнул он, не веря своим глазам. «Магическая собака!» Он повернулся к Бреннеру, условно тот предал его. «Конечно же, ты не можешь просить меня об этом. Я не нуждаюсь и, более того, не желаю изучать магическое дерьмо их немощной расы!» «Он научит тебя сражаться, ничего более!» — сказал Бреннер. Дворф ожидал этого. Он нисколько не волновался, полностью уверенный, как и Каттибри, что Дирт научит слишком гордого юношу необходимой сдержанности. Фульгар, демонстративно вызывающе, фыркнул. «Чем я могу научиться от слабого эльфа? Мой народ славится своими воинами!» Он взглянул на Дзирта с явным презрением. «Не то что лживые собаки его породы!» Дзирт невозмутимо посмотрел на Бренера, ища его одобрения для начала первого урока. Дворф ухмыльнулся невежеству варвара и кивнул в знак согласия. Ту же секунду два скеметара выскользнули из ножен и бросили вызов Варвару. Инстинктивно Вольфгар поднял молот для удара, но Дзирд был быстрее. Плоские стороны его оружия быстро шлепнули по щекам Вольфгара, оставив тонкие полоски крови. Когда Варвар попытался нанести ответный удар, Дзирд, описав дугу одним из своих смертельных лезвий, направил его в колено Вульфгару. Варвар Успел убрать ногу с его пути, но прием, который предпринял Дирт, заставил его потерять равновесие. Мимоходом засунув скимитары в ножны, Дроу направил свою ногу в живот варвара, заставив его неуклюже распластаться в пыли и выбив молот из его рук. «Теперь вы поняли друг друга», — заявил Бреннер, пытаясь спрятать ухмылку с лица, чтобы не поранить хрупкое самолюбие вульфгара. «Я покидаю вас». Он вопросительно посмотрел на Дзирта, чтобы убедиться, что тот держит ситуацию под контролем. «Дай мне несколько недель», — сказал Дзирт, отвечая Дворфу улыбкой. Бренар повернулся к Ульфгару, который успел уже поднять Айджис Фанк, и, держа его на плече, очумело смотрел на эльфа. «Внимай его словам, парень», — распорядился Дворф в последний раз. «Или он покрошит тебя на такие маленькие кусочки, что их смело сможет проглотить даже крыса». Впервые за последние пять лет Вольфгар покидал пределы десяти городов и шел по открытому пространству долины ледяного ветра, простиравшейся перед ним. Он и Дроу провели остаток дня, двигаясь вниз по долине и обогнув восточные отроги горы Кельвина. Здесь, невдалеке от северного основания горы, располагалась небольшая пещера, где Дзирт основал свой дом. В обставленной несколькими шкурами и котелками для приготовления пищи пещере Нельзя было найти каких-либо предметов роскоши, но все же она хорошо служила скромному дрову, позволяя ему уединяться от насмешек и угроз людей. Ульгару, чьи соплеменники редко оставались на одном месте дольше, чем на одну ночь, пещера показалась довольно роскошной и уютной. Как только закат начал опускаться на тундру, Дзирт, удобно расположившийся в тенях в глубине пещеры, очнулся от своего короткого сна. Вульгар был доволен тем, что Дроу достаточно ему доверял, чтобы спокойно спать при нем, несмотря на то, что был явно сильно уязвлен им во время их встречи. Все это вместе со взбучкой, которую устроил ему Дзирт, заставило Вульгара по-новому взглянуть на темного эльфа и породило в его голове массу вопросов. «Ну что, начнем наши уроки этой ночью?» – спросил Дзирт. «Ты хозяин», – резко ответил Вульгар. «Я всего лишь раб». «Ты такой же раб, как и я», — возразил Дзерт. Вульгар с любопытством взглянул на него. «Мы оба находимся в долгу у Дворфа», — объяснил Дзерт. «Он мне много раз спасал жизнь, и таким образом я не смог не согласиться обучить тебя своему воинскому искусству». «Ты следуешь клятве, которую дал ему в обмен на свою жизнь. Таким образом, ты обязан выучить то, чему я буду учить тебя». Я не рабовладелец и никогда не хотел им быть. Вольфгар отвернулся к тундре. Он еще не полностью доверял Дзирту и пытался понять, какие цели мог преследовать Дроу, скрываясь под маской подобной дружелюбности. «Мы вместе выполним наш долг перед Бренером», — сказал Дзирт. Он понимал, что сейчас ощущает Вольфгар, пристально вглядывающийся в равнины своей родины впервые за многие года. «Наслаждайся ночью, варвар». Пройдись по округе и вспомни дыхание ветра на своем лице. Мы начнем, когда наступит завтрашняя ночь. Затем он оставил его наедине со своими мыслями и чувствами. Вольфгар по достоинству оценил уважение, которое Дроу оказал им. В течение дня Дзирт отдыхал в прохладе теней внутри пещеры, а Вульфгар тем временем привыкал к новой обстановке и охотился за добычей для ужина но с наступлением ночи начиналась схватка. Дзирт безжалостно атаковал юного варвара всякий раз, шлепая его плоской стороной скеметара, когда обнаруживал брешь в его защите. Обмен ударами зачастую становился довольно опасным для вульгара, который был слишком горным воином и всегда выходил из себя, не желая признавать превосходство дроу. Это лишь еще больше усугубляло плачевное положение варвара, который вместе со своей яростью терял последнюю способность трезво мыслить. Дзирт, замечая это, проводил несколько ловких приемов, и Вульгар тут же растягивался на земле. Однако, к своей чести, Дзирт никогда не смеялся над варваром и не пытался унизить его. Дроу выполнял свое задание постепенно, понимая, что самое главное – это отточить быстроту реакции варвара и дать ему некоторое представление о навыках защиты. Дзирт был действительно впечатлен тем, насколько неопытен был Вульгар. Невероятный потенциал юного воина заставлял колебаться его. Вначале он боялся, что глупая упрямость и ожесточенность могли сделать его недоступным, но варвар осознал свою проблему. Поняв пользу, которую он мог получить от такого мастера по оружию, как Дзирт, Вольфгар внимательно прислушивался к словам Дзирта. Он унял свою гордость, поверив, что он уже и так могучий воин, и ему необходимо немного умерить свой пыл, если он хотел использовать любое преимущество, которое могло помочь ему достичь победы. К концу первой недели, в то время, когда он мог удержать свой горячий темперамент внутри, он был способен отразить многие хитроумные атаки Дзирта. Дзирт немного говорил в течение этой первой недели, лишь иногда делая комплимент варвару, когда тот отражал удар или делал хороший выпад, или в основном выражая радость по поводу общего прогресса Вольфгара в такой короткий срок. Вульгар заметил, что ждет одобрение Дроу, когда ему удавалось исполнить особенно трудный прием, и страшился неизбежного шлепка, если он по глупости оставлял брешь в своей защите. С каждым днем уважение юного варвара к Дроу продолжало расти. Было что-то в Дроу, стойко выносившего одиночество, что затрагивало чувство чести в Вольфгаре. Он не мог предположить, почему Дзирт выбрал себе такой образ жизни, но уже достаточно хорошо знал темного эльфа, чтобы понять, что это имеет отношение к его принципам. В середине второй недели Вульфгар уже полностью контролировал Эджис Фанк, умело используя его рукоять и боёк для защиты от двух свистящих скеметаров и по мере возможности стараясь проводить ответные выпады. Дзирт заметил едва уловимые перемены в тактике варвара. Всякий раз, когда он пропускал удар, он отступал, перегруппировался и в следующий раз отражал подобную атаку. Когда он убедился, что защита Вольфгара уже достаточно прочна, Дзирт начал уроки искусства атаки. Дро узнал, что его стиль защиты был не самым эффективным против Вольфгара. Варвар мог использовать свою огромную силу гораздо эффективнее обманных приемов и финтов. Соплеменники Вольфгара по своей природе были агрессивными воинами и гораздо легче наносили удар, чем парировали его. Могучий варвар мог повергнуть гиганта одним расчетливым ударом. Теперь все, что ему требовалось для обучения, это терпение. Однажды в темную лунную ночь, когда он готовился к очередному уроку, Вульфгар заметил огни лагеря, мерцавшие вдалеке на равнине. Он зачарованно смотрел на них, мечтая о том, что, возможно, это горят огни его родного племени. Дирд бесшумно подкрался, незамеченный и увлеченным варваром. Острый взгляд Дроу увидел отблески далекого лагеря, прежде чем огонь разгорелся до такой силы, чтобы его заметил Вульфгар. «Твои современники выжили», — сказал он для того, чтобы приободрить юношу. Вульгар вздрогнул от неожиданного появления своего наставника. «Ты знаешь их?» — спросил он. Дзирт приблизился к нему и направил свой взгляд в тундру. «Они потерпели поражение в великой битве при Бриншандер», — сказал он. И последовавшая за этим зима стала очень тяжелой для многих женщин и детей, у которых не осталось мужчин, способных охотиться для них. Они отступали на запад в поисках стад северных оленей, объединившись с другими племенами. Люди продолжали пользоваться именами своих племен, но в действительности осталось только два племени. Племя Лося и племя Медведя. «Ты из племени Лося, я полагаю» продолжал Зирд, заметив одобрительный кивок от фульфгара. «Твои люди сейчас процветают. Теперь они правят равнинами. Но пройдет не один год, прежде чем народ Тундры сможет восстановить свое былое могущество, которым он обладал, до сражения». Бульгар обреченно вздохнул. Он боялся, что битва при Ибриншандере сильно подкосила его народ, и он никогда не сможет возродиться. Тундра была вдвойне жестока из-за ледяной зимы, свирепствовавшей в ней, И Вульфгар часто рассматривал вариант, что в результате непредвиденной потери такого числа воинов, а в некоторых племенах и всех до одного, его народ мог оказаться на грани медленного вымирания. «Ты многое знаешь о моем народе», — заметил Вульфгар. «Я провел много времени, наблюдая за ними», — объяснил Дир, удивившись такому ходу мысли варвара, и изучая их навыки выживания в этих неприветливых землях. Вульгар слегка улыбнулся и встряхнул головой, продолжая удивляться тому, с каким уважением отзывался Дроу о свирепых уроженцах долины Ледяного Ветра. Он знал Дроу меньше двух недель, но уже достаточно хорошо успел понять характер Дерта, чтобы сделать выводы о том, что его недавние заключения о Дроу были недалеки от истины. «Ты знаешь Хиавстага?» – спросил варвар после нескольких минут тишины. Он был вождем моего племени, человек с огромными шрамами и большой славой. Дирт хорошо помнил одноглазого варвара. Даже упоминание его имени отдавалось тупой болью в плечах дроу, как раз в том месте, куда попал тяжелый топор этого гиганта. Он жив, слегка презрительно сказал Дзирт. Хиавстаг хотел завоевать весь север, никто не выступил против него и не пытался удержать его от этого безумия. Он могучий вождь. — сказал Вульфгар, не обратив внимания на горечь в голосе Дзирта. «Он жестокое животное», — поправил Дзирт. Его лиловые глаза впились в Вульфгара, источая внезапную вспышку гнева. Вульфгар отметил невероятную волю в его взгляде, внутреннюю силу, которой мог позавидовать любой самый благородный правитель. «Ты вырос человеком под неусыпным взором дворфа!» — заругался Дзирт. «Неужели ты ничему так и не научился?» Вольфгар был ошарашен и находил слов для ответа. дерт решил, что сейчас подходящий момент для того, чтобы преподать юноше еще один урок. Урок мудрости. «Вождь — это человек с огромной силой характера и твердыми убеждениями, который истинно беспокоится за судьбу своего народа», — поучал он. «Не животное, которое правит лишь потому, что оно сильнее. Я думаю, что ты достаточно образован, чтобы понять различия». Дзирт заметил замешательство на лице Вольфгара и знал, что годы, проведенные среди дворфов, поколебали те устои, на которых был выращен варвар. Он тут же развернулся и побрел прочь, оставляя варвара в поисках ответов на все зародившиеся у него вопросы. «А как же урок?» — сказал ему вслед Вольфгар, все еще смущенный и растерянный. «Ты уже получил сегодняшний урок», — ответил не останавливаясь Дзирт. Возможно, он более важный, чем те, которые я уже преподал тебе. Дроу исчез в темноте ночи. Его лиловые глаза надолго запечатлелись в памяти и мыслях фульгара. Варвар устремил свой взгляд в направлении отдаленных костров лагеря и задумался...